Глава 17. На палубе Кинкеда. Мугамби повернул со своей командой обратно в джунгли не зря. У него была определенная цель. Он хотел раздобыть челн, чтобы переправить зверей Тарзана на борт Кинкеда. К вечеру он действительно нашел лодку, оставленную кем-то на берегу небольшого рукава Угамби, Не теряя времени, он согнал в лодку всю звериную команду и отчалил от берега. В потьмах Мугамби не заметил, что на дне лодки спала какая-то женщина. Не успели они отплыть от берега, как одна из обезьян дико и злобно зарычала и пришла в беспокойство. Мугамби наклонился, чтобы узнать, на кого она рычит, и увидел лежавшую женщину. С трудом ему удалось удержать обезьяну и успокоить женщину. К удивлению Мугамби, это была негритянка. Оказалось, что она бежала из своей деревни, не желая быть выданной замуж за ненавистного ей старого человека и спряталась на ночь в челне, найденном ею на берегу реки. Она была большой помехой Мугамби, но делать было нечего. Он не хотел терять времени на высаживание ее на берег и позволил ей остаться. Со всей скоростью, на которую они были только способны, страшные спутники Мугамби мчали лодку ударами своих весел кустью реки и кинкеду. Мугамби с большим трудом различал в темноте неясные силуэты парохода. Чернокожий вождь был крайне удивлен, когда заметил, что пароход движется вниз по течению. Он стал уговаривать свою команду налечь на весла, чтобы нагнать пароход. В этот момент на расстоянии сожжений от его лодки неожиданно вынырнула из темноты другая шлюпка, экипаж этой шлюпки заметил ладью Мугамби, но не успел рассмотреть ее страшных пассажиров. Человек, сидящий на носу чужой шлюпки, крикнул им, желая предупредить столкновение. В ответ послышалось угрожающее ворчание пантеры, и человек на шлюпке увидел перед собой горящие глаза шиты. Пантера, положив передние лапы на борт, готовилась прыгнуть на пассажиров шлюпки. «Роков!» — это он был в шлюпке. Понял, какая опасность угрожает ему и его спутникам, и он приказал стрелять по встречной лодке. Эти-то оружейные залпы и крик перепуганной негритянки и слышали в темноте Джен и Тарзан. Раньше, чем неповоротливые и неискусные гребцы Мугамби сумели использовать свое преимущество, чужая шлюпка быстро повернулась, и матросы, что было силы, налегли на весла, направляясь к Кинкеду. Пароход, толкнувшись об отмель, попал в полосу медленного течения и его относило к южному берегу Угамби, таким образом Кинкет предавал Джен Клейтон прямо в руки ее врагов. В это время Тарзан бросился в воду и поплыл наугад к невидимой цели. Он не видел в темноте парохода, и ему в голову не могло прийти, что совсем близко от него находится большое судно. Плывя во мраке, он руководствовался только звуками, доносившимися к нему с обеих лодок. В его памяти живо встала его последняя встреча с крокодилом в водах у Гамби, и он невольно содрогнулся. Два раза он чувствовал чье-то прикосновение к своим ногам, но никто не схватил его. В темноте перед ним неожиданно выросла бесформенная высокая масса, и, к его удивлению, он нащупал просмоленный борт корабля. С ловкостью обезьяны он ухватился за якорную цепь, перелез через бортовую сетку и выскочил на палубу. На противоположной стороне палубы, это он ясно слышал, происходила какая-то борьба. Тарзан бесшумно побежал туда, спотыкаясь о канаты. Теперь не было уже так темно, как прежде взошла луна и хотя во многих местах небо все еще было обложено тучами, мрак не был так непроницаем, как раньше. Зоркие глаза Тарзана увидели на корме фигуры двух мужчин, боровшихся с женщиной. На проходе появилась новая неведомая сила. Матросы, тащившие молодую женщину, Первые узнали об этом. Эта сила прежде всего обрушилась на них, чьи-то могучие руки схватили их за плечи еще мгновение, и оба матроса были отброшены в стороны с такой легкостью, с какой могучее маховое колесо швыряет в воздух мелкие щепки. Джен! Молодая женщина сразу узнала своего мужа и с радостным криком бросилась к нему. Развязать ей руки, поднять ее, как ребенка прижать к груди, расцеловать, было для Тарзана делом одной минуты. Громадное, ослепительное счастье засияло в его сердце. Джен, Джен, дорогая, любимая жена! Но радость свидания была слишком коротка. Не успели оба супруга опомниться, как увидели, что через борт Кинкеда лезут какие-то люди — Тучи разошлись, и луна яркая осветила палубу. Перед Тарзаном стояли Роков и его товарищи. Тарзан быстро втолкнул Джен в каюту, около которой они стояли, а сам, не тратя ни секунды, бросился на Рокова. Двое матросов, стоявших позади Рокова, прицелились в Тарзана и выстрелили, а в полутьме позади них по веревочной лестнице на борт парохода поднимались еще какие то фигуры это была страшная звериная команда тарзана сначала появились и грозно рычали пять громадных обезьян со скаленными клыками и покрытыми пеной мордами а за ними перепрыгнул через борт чернокожий гигант его длинное копье сверкнуло при лунном свете позади них карабкался еще один зверь и из всей этой Странной команды он был самый страшный. Это была Шита, пантера, с разинутой пастью и свирепыми глазами, горящими ненавистью и кровожадностью. Тарзан был жив, матросы промахнулись, у них дрожали руки при виде приближавшихся свирепых обезьян. Объятый паническим страхом весь экипаж Кинкеда попрятался по разным углам, четыре матроса кинулись в кубрик и пытались забаррикадироваться, Там, в темной каюте, сидел скорчившись Роков, возмущенный тем, что он первый убежал и покинул их в минуту опасности, матросы набросились на него с руганью и вышвырнули его обратно на палубу. Тарзан и его заклятый враг встретились лицом к лицу. Еще минута, и Тарзан бросился бы на Рокова, но Шита, следившая за Роковым, предупредила своего хозяина. Со скаленными зубами могучий зверь бесшумно подкрался к объятому ужасам человеку. Отчаянные крики о помощи огласили воздух, когда Роков увидел, что к нему крадется свирепая пантера. Тарзан подскочил к Рокову. Его сердце горело яростным огнем мести. Наконец-то убийца его сына в его руках! Однажды Джен остановила его руку, когда он хотел покарать Рокова своей властью. Теперь никто не остановит его. Он приговорил преступника к давно заслуженной смерти и сам казнит его. Но тут он внезапно увидел Шиту, Готовившуюся отнять у него законную жертву его мщения, Тарзан громко прикрикнул на зверя и приказал Шить отойти. Роков воспользовался удобной минутой и бросился бежать на нос парохода. Шита, не обращая внимания на голос своего господина, бросилась за ним. Тарзан, в свою очередь, кинулся за ними, но вдруг почувствовал легкое прикосновение к руке. Обернувшись, он увидел испуганную Джент. Не оставляй меня одну, прошептала она. Я боюсь твоих зверей. Тарзан оглянулся. За Джен стояло несколько обезьян. Две или три из них подкрадывались к молодой женщине со скаленными клыками и с угрожающим рычанием. Обезьяны человек отогнал их. Он совершенно упустил из вида, что они не знают Джен и вообще не умеют различать его врагов от друзей. Роков забрался на Капитанский мостик. Там он стоял у штурвала, дрожа всем телом, и широко раскрытыми глазами глядел на зверя, медленно подкрадывающегося к нему. Пантера ползла, глухо ворча. Роков стоял, как окаменелый. Его глаза были готовы выскочить из орбит, и холодный пот выступил у него на лбу. Под ним на палубе стояли огромные антропоиды и, словно выжидая момента, высматривали его снизу. Роков потерял всякую надежду на спасение, его колени дрожали, с его уст срывались какие-то нечленораздельные звуки. Пантера прыгнула на Рокова и повалила его на спину. Джен Клейтон невольно отвернулась в ужасе. Громадные клыки шиты разрывали несчастному грудь и шею, но Тарзан из племени обезьян не отвернулся. Торжествующая улыбка на его губах, багровая полоса на его лбу бледнела и наконец совсем исчезла. Роков отбивался как мог. От рычащей яростной пантеры на все было тщетно. Пантера мучила свою жертву, как кот-мшонка. Все свои злодеяния он искупил этой страшной смертью. Когда борьба кончилась, Тарзан по просьбе Джен хотел вырвать тело Рокова из когтей пантеры для погребения, но раздраженная, опьяненная кровью и борьбой, шита рыча, встала с ногами на свою добычу, готова была кинуться на своего господина. И Тарзан должен был отказаться от своего намерения. При свете луны зверь предавался кровавому пиршеству до утра, и когда солнце встало, от злейшего рога Тарзана остались лишь обглоданные кости. Из партии Рокова все были на лицо, кроме Павлова. Четверо были пленниками на Кинкаде, остальные погибли. С помощью этих четырех уцелевших матросов Тарзан на Кинкаде решил отправиться на поиски острова Джунглей. Случайно остался в живых помощник капитана. Он мог оказать Тарзану большую помощь в плавании. На рассвете поднялся сильный западный ветер, И помощник не решился выйти в море. Весь день пароход стоял на якоре в устье реки под прикрытием берега, хотя к вечеру ветер стих, решено было ждать следующего утра для отплытия. Звериная команда Тарзана днем беспрепятственно расхаживала по палубе парохода. Тарзан и Мугамби внушили ей, что они не смеют трогать никого на Кинкаде. Но на ночь из предосторожности, их запирали в трюм. Радость Тарзана была безгранична, когда Джен сказал ему, что ребенок, умерший в деревне Ваганвазом, был не его сыном. Кто был этот ребенок, и что стало с их сыном, они не могли узнать, так как ни Рокова, ни Павлова не было. Но уже надежда на то, что их сын остался в живых, была большим утешением. Очевидно, маленький Джек — вовсе не был привезен на борт Кинкада, иначе Андерсон знал бы это. Он не переставал уверять Джен перед своей смертью, что ребенок, переданный им Джен, был единственным ребенком на борту Кинкада.